Глава третья. Скорбный путь. Как омогу я описать напасти и беды русских людей во времена те? Казанцы из земли нашей не выходили и проливали кровь, как воду. Христиан уводили в плен казанские срацины, старым и негодным выкалывали глаза, а иным отсекали руки и ноги, и как бездушный камень валялось тело на земле. Младенцев, им улыбавшихся и руки подававших, варвары и кровопийцы от матерей отрывали, за горло давили и о камни разбивали или на копья надевали. Разбойники, полонившие Никиту Булата, нашли у него в котомке книгу. Это спасло зодчему жизнь. «Русский мулла! Выкуп даст!» Татарин Завладевший Никитой по жеребию, решил сберечь пленника. На привале осмотрел босые сбитые ноги Булата. — огорчился Давлетша. — Не дойдешь. — Эй, урус, бояр! — начал он умильным голосом. — Твой богат. — Акча много есть. — Твой сколько тенга на выкуп давал? — Сто тенга давал? Никита отвечал. — Не рассчитывай на выкуп. Я бедняк на меня тратится некому. Был ученик, и того вы убили. Врет, уважительно подумал татарин. Крепкая голова, трудно получить выкуп. Надо стараться. Давледши снял с ног черыки из бычьей кожи. Отдал Никите. Покрыл его войлочным халатом, накормил. Спимулла. Выкуп платил, домой ходил. Утром давлетша посадил Никиту на запасного коня. «Довезу живого. Выкуп получу». Миновав русские заставы, ехали не сторожась. На вечерних привалах после ужина деренчи садились кружком на кошмы вокруг сказочника. Старик взглядывал на небо, усеянное звездами, плотнее завертывался в халат. Началось дело в том году, когда волк служил атаманом, лиса и саулом, гусь-трубачом, ворон-судьей, а воробей-сплетником. У бедного Деренчи, такого, как и мы, родилась дочь Илдус. Ай, красавица из красавиц была! Четырнадцатидневная луна, завидев ее красоту, от стыда за тучи пряталась. Когда Юлдус воду пила, вода через ее горло видна была. Когда морковь ела, морковь через ее бок видна была. «Ай, какая красавица!» — восклицали пораженные слушатели. Сказка тянулась долг. Влюбленные разлучались, соединялись и вновь разлучались. Молодой богатырь побеждал дивов и становился ханом в неведомой стране где пшеничные зерна родились величиной с кулак. Время подходило к полуночи, когда татары укладывались на ночлег. Деренчи храпели, но пленникам было не до сна. Сбившись кучкой, они шептались о родине, плакали над своей бедой. Утром атаман осматривал пленников, указывал на двух-трех ослабевших от трудностей пути и те, которые ночью вздыхали над злоключениями влюбленных в сказки, отрезали жертвам голову, со смехом перекидывались ими, пинали ногами, стаскивали с убитых одежду, засовывали в сумы. — Эй, друг, ты свою последнюю зарезал? Спрошенный широко ухмылялся. — Судьба! Не жалко, совсем худая баба стала. В следующий раз лучше возьму. Давлетша, подсаживая Никиту на коня, посмеивался. — Эй, мула, выкуп давал, домой ходил. Як -ши, чох, як -ши — Якши, чех якши! К Волге подошли в полдень. Перевозчики, морийцы, переправили людей на больших лодках. Кони плыли за лодками. — Вот она, Казань, город страданий разноплеменных рабов. Десять ворот было в крепкой дубовой стене, окружавшей обширное пространство. Деренчи пригнали пленников к крымским воротам. Там начальником караула сидел десятник, и на бакшиш. От него можно отделаться небольшой пошлиной за приведенную добычу. Русские сбились в кучку. Немного их осталось после страшного пути. Всего восемнадцать человек из шести десятков ободранные с кровоточащими ногами со схудалыми лицами пленники угрюмо смотрели на любопытных стражников высыпавших из ворот седобородой десятник расшумелся ослы несчастные да покарает вас аллах в каком виде у русов пригнали а что испугался атаман да разве это баранта? Их только собакам на корм бросить. у у, -у! Товар портики сыновей сгоревших отцов. Кто за них цену даст?» Атаман сконфуженно оправдывался. «Спешили очень. Нам у урусы пятки жгли. Думали, самим не уйти. И пригнали падаль. Нет, вот этот старик ничего. Совсем хороший старик. Мулла. Деринчи отделались с небольшим ясаком давлетша решил продать своего пленника слишком долго ждать пока урусы пришлют за муллу выкуп да и пришлют ли рассуждал давлетша может у него и вправду ничего нет а может он и не мулла кормить его чем стану э лучше живая собака чем дохлый верблюд сколько дадут все ладно дом не куплю коня куплю коня не куплю халат куплю Пленных до продажи поместили в городской Зиндан, тюрьму. Предварительно сковали по три-четыре человека. На одной цепи с Никитой оказался богатырь ростом и сложением Антон и двое подростков. На Никите тяжело отразились дни плена. Зодчего истомили не столько физические страдания и голод, как нравственные муки, жалость к соотечественникам, погибавшим на его глазах страшной смертью. Из пожилого, но еще бодрого и крепкого человека Булат за две недели превратился в старика с ввалившимися щеками, с потухшими глазами. Антон и Никита разговаривали всю ночь. Они уговорились по возможности не терять друг друга из виду. Зловоние Зиндана, полчища насекомых, Все это так измучило полоняников что они с нетерпением ждали утра, хотя этот день должен был решить их судьбу. Мечта пленников попасть в одни руки не осуществилась. Антона купил богатый бек из окрестностей Казани. Подростки попали к содержателям Харчевин. Булата выставили на помост. Худенький старик, босой, с лысой головой и всклокоченной седой бородой, в ветхой рубахе и портах, стоял на возвышении, оглядывая толпу. От ярких халатов у Никиты заребило в глазах. На голове у татар Малахай, войлочные собачьи у бедняков, лисьи у богачей. Косо прорезанные глаза рассматривали пленника — с ленивым и презрительным любопытством. Много крашеных в красный цвет бород, краска хна стоила дорого, и только богатые люди, мулы, беки, кадии, могли позволить себе такую роскошь. Оценщик, которому довлетше пообещал Бакшиш, принялся расхваливать Булатов. — Вот раб! — выкрикивал он. — За такого раба не жалко отдать... Богатство семи стран света!» В толпе послышался смех. Вперед протолкался ремесленник в засаленной тюбетейке. «А что он умеет делать? Я не знаю, никто не знает. Может быть, ты знаешь? Скажи!» «Он...» — оценщик подтолкнул Никиту к зрителям и затараторил. «Он проворен, как ящерица, и как сорок ремесленников. Он и халат сошьет, и коня подкует и пила сварит и ребенка понянчит. — Как это хозяину не жаль расстаться с таким сокровищем? — заметил ремесленник под общий хохот. — Может, он кусается? — Кусается? Да у него и зубов-то нет! — быстро возразил оценщик. Грянул взрыв смех. Оценщик смутился, попав в просак. — Сорок тенга! — — закричал он, поворачивая унылого Никиту во все стороны. — Сорок тенга за мудрого, опытного раба! Тридцать тенга за раба, искусного во всех ремеслах! Спешите, правоверные, спешите, правоверные! Не упускайте случая, раскаетесь! Не всегда будет торба совсом у коня на морде! В толпе молчали. — Двадцать тенга за раба! — который принесет счастье и довольство в дом купившего его. Как ни в чем не бывало, продолжал ценщик, стараясь поймать взглядом глаза краснобородых богачей. — Двадцать тенга! Пятнадцать тенга! — Два тенга! — предложил ремесленник. — Аллах велик, но, создавая тебя, забыл вложить ум в твою голову. Два тенга за такого ценного раба! «Два тенга!» — возмущался оценщик, а давлетший чуть не ревел с досады. Несмотря на старания оценщика, Булата продали за два тенга. Купил старика оружейник, первым предложивший за него цену. Получая деньги после вычета сборов и налогов, Довлетша взвыл. «Ваю-ляй! Имя мое пропало!» Этот покупатель опозорил могилу моего отца. Судьба, — утешал его оценщик, — лучше бы я зарезал русского муллу, сапоги давал, халат давал, на коне вез, и все за два тенга. С горя до влетше отправился пить бузу и прокутил все деньги. Никиту свел с помоста оружейник Курбан. Базарный писец... Иглой нацарапал на плоском медном кольце имя Курбана. Кольцо продели в ухо Никиты, проткнув шилом мочку. Теперь Булат стал вещью, отмеченной клеймом хозяина, и за попытку к бегству подлежал смерти.